Глава четвертая. Расселение ордынской коммуналки завершилось в апреле. Георгий уже дождаться не мог, когда с этим будет покончено. Особенно последние дни тянулись просто бесконечно, и последние хлопоты были невыносимы, когда неожиданно умер одинокий старик, живший в одной из комнат, а квартира для него была уже куплена, и непонятно было, что с ней теперь делать, и пришлось задним числом за взятку прописывать покойника в новой квартире, чтобы не ждать полгода наследников на его прежнюю комнату и не сорвать бы весь этот многоступенчатый и многосложный обмен. Наутро после празднования, который счастливый Матвей Казаков закатил в казино с выдачей бесплатных фишек на счастье и морем водки, Георгий еле продрал глаза и долго соображал, где находится, что это за узкая, как пенал, комната, что за окна без занавесок, заклеенные белыми полосками от газет, что за женщина необыкновенной красоты склоняется над ним, щекочет его нос своими распущенными темными волосами и смеется. Наверное, недоумение было написано у него на лице, потому что женщина сказала «Дома ты дома, тебя вчера друган никакого привез». «А где он?» — просипел Георгий, постепенно начиная соображать, что женщина необыкновенной красоты — это просто Нинка. — А тебе не все равно? — Уехал. — Он и не заходил. В прихожей тебя сгрузил, ручкой помахал. — Пивка? — Да, хорошо бы. Едва шевеля сухим языком, пробормотал он. — Или хоть водички? — Зачем водички? — засмеялась Нина. — Я за пивком сбегала. — Холодненькая. — Давай, похмеляйся. Она принесла запотевший стакан с пивом, и, по-турецки скрестив босые ноги, уселась на пол рядом с матрасом, на котором лежал Георгий. На ней были потрепанные, чуть ниже колен, отрезанные джинсы и до пупа расстегнутая яркалая рубашка. И выглядела она в этом наряде так соблазнительно, что Георгий даже о пиве на секунду забыл. Впрочем, о пиве он тут же вспомнил, как и о вчерашнем празднике, который так болезненно отдавался сегодня в голове? — Я что, сам разделся? — спросил он, откидывая одеяло и тупо глядя на свои голые ноги и живот. — Дай пиво, Нин, не томи, — жалобно попросил он. — Прямо сам, — хихикнул Нинка, поднося стакан к его растрескавшимся губам. — Говорю же, никакой был. На Федьке висел, как плащ. — Это я тебя раздела, — с гордостью добавила она. — Коняна скаку остановит, — Просипел Георгий, жадно отхлебывая пиво. — Да, я незаменимая, — тряхнув головой, согласилась Нинка. — Кто бы сомневался, — кивнул он. — Только не хватай меня за срамные места, а, незаменимая, дай полежу еще. Нинка засмеялась, убрала руку с его живота, одним гибким движением поднялась на ноги и ушла на кухню, шлепая пятками по линолеуму. Он лежал, закрыв глаза, ничего не чувствуя, ни о чем не думая. Какие-то легкие образы плыли перед ним, как облака за окном в высоком апрельском небе. «Вот и все», — словно говорили эти облака, — «кончилось странное это дело. Ты думал, не сможешь, но ты смог, и вот оно кончилось. И что ты будешь делать теперь?» «Да ничего», — отвечал он облакам, — «буду просто жить. Живут же так все люди. Почему я должен жить как-то по-особенному?» Начинался новый день пустой, гулкий, звенящий, прекрасный тем обещанием, которое Георгий чувствовал в нем. Он не сумел бы внятно объяснить, что это за обещание, но в каждой косточке его звенела свобода. «Нин», — сказал он, не видя ее, но зная, что она сейчас курит на кухню у открытого окна, «может, поедем куда-нибудь?» Нинка появилась в дверном проеме. В одной руке у нее была сигарета — а в другой фарфоровое сиреневое блюдечко, в которое она стряхивала пепел. «Поехали!» — кивнула она, как всегда не спрашивая, куда. «Сегодня? Ну, сегодня уже не успеем, наверное», — усмехнулся Георгий. «Я говорю, далеко куда-нибудь поедем, а? На Мальту, что ли?» Он и сам не знал, почему вдруг назвал Мальту. Просто попалась недавно на глаза статья в очередном ярком журнале. Нинка покупала их во множестве и открытыми разбрасывала по квартире и там были фотографии, необычные какие-то. Огромные стены старинного форта, разноцветные парусные лодки, плывущие вдоль этих палево-серых суровых стен. Вспомнилась детская книжка про мальтийских рыцарей, и так после всех этих липких бесконечных забот захотелось с детства, что аж зубы свело. — На Мальту? — удивленно протянула Нинка. — Правда, что ли? Ой — Ой! — воскликнула она. Наверное, до нее дошел смысл его слов. — Со мной? С тобой? — Ясное дело. Со мной? С тобой? — улыбнулся Георгий. И вдруг она села на пол и заплакала. Сигарета задрожала в ее руке, со звоном упала и покатилась под шкаф блюдечко. Нинка всхлипывала, шмыгала носом и утирала то нос, то глаза прядями своих густых волос. Георгий понимал, от чего она плачет и ему было почему-то стыдно и неловко перед нею. «Не рыдай, Нин», — сказала наконец — «ну подумаешь, что тут такого? Все же ездят». «Ага», — кивнула она, — «все ездят». Глаза ее сверкали, как темные мокрые бриллианты, и вид у нее был растерянный и счастливый. За полгода, прошедшие после того, как Георгий увидел ее, лежащую на пестром Сюзанне, не краше, чем лежат в гробу, Нинка совершенно переменилась. Вся ее яркая внешность с едва ощутимым, по бабушке-грузинке, южным своеобразием, словно промылась и засияла в полную силу. Даже удивительно было, как при том, что она почти не бывала на улице, курила день напролет, не прочь была выпить, как при всем этом она не выглядела ни потасканной, ни помятой, даже ослепительная бледность ее лица и легкая синева под глазами казались не болезненными, а выразительными. Ну и мы поедем, сказал Георгий, только чуть позже. Вот в себя приду. Если бы ехать пришлось сегодня, он не захотел бы ни Мальты, ни Дожирая Небесного. Так опротивили постоянные поездки, мелькание лиц в метро, мелькание лиц в бесчисленных конторах. Он давно уже привык к Москве, к ее размаху, расстояниям, многолюдью. Но вот эта необходимость всё время взаимодействовать с огромным городом, по-деловому взаимодействовать. Только теперь, сбросив с плеч долгое и нелёгкое дело, Георгий почувствовал, как сильно он устал. Фейка, тот даже купил этой зимой подержанный опель, объяснив, «Я энергетическим бзиком хоть и не подвержен, но в метро денёк помытыляешься и точно, как высосали тебя, а в тачке едешь, как в крепости». Граждане только сволочи, ходят как олени. Не правил тебе уличного движения, ничего. Георгий себя чувствовал сегодня оленем. Он слонялся по квартире, жевал что-то вязкое, что Нинка называла ладьями, вынимал из коробок какие-то книги, открывал их и закрывал. В таком ощущении блаженного безделья прошел целый день. И это был самый счастливый его день за последние полгода. Такой же блаженный была вечерняя усталость. Отчего бы ей появиться сегодня? Чтобы отвязаться от Нинки, которая лежала под одеялом и эффектным жестом сбросив ночную рубашку, дергала его за штаны, заманивая в постель. Георгий сказал, «Погоди, а? я почитаю еще. Или, знаешь, спи лучше, я, может, долго буду читать». Нинка надулась, ничего не сказала. Он взял книгу, вышел на кухню и сел за стол, сдвинув на край грязной тарелки. Читать не хотелось. Книгу он открыл машинально, как открывал все другие книги этим бесконечным днем. Оказалось, что он выудил из коробки дневники Толстого. Пишу 1 июня в десять ночи, в Старогладковской станице, прочитал Георгий. Как я сюда попал, не знаю. Зачем? Тоже. Его взгляд сдержался почему-то на этих простых фразах. Впервые за весь день, да что там. Впервые за много долгих дней что-то дрогнуло в его душе, отозвалось чужим словам. Он пошарил рукой по столу, выбил из пачки сигарету, закурил. «Мне 24 четыре года, а я еще ничего не сделал», — читал он дальше. «Я чувствую, что недаром вот уже восемь лет борюсь с сомнениями и страстями. На что я назначен? И это откроет будущность. Убил трех бекасов». Георгий улыбнулся бекасом и торопливо перелистал несколько страниц. «Лень писать с подробностями. Хотелось бы все писать огненными чертами». Он медленно обвел глазами кухню, словно тоже не понимая, куда попал и зачем. «Был где-то огромный мир, который хотелось изобразить огненными чертами, которые нельзя было изобразить иначе, а он, Георгий, не имел к этому миру никакого отношения». Это было так странно, так мучительно, в этом была глубокая неправильность его нынешней жизни, что он обхватил голову руками, как от боли, и едва сдержал рвущийся из горла стон».